Глава восьмая. Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы теплым потоком, ворвалось в р а с к р ы т ы е Настеш о к н а комнаты заседаний, когда на пороге появился Камен на л и ц й Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. Народу это не нужно, объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и комментировал их. А Хлебовводов приговаривал: "Ладно, ладно, тебе развоевался". Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник Фарфуркис.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 И все время, пока инцидент распутывался, пока Форфуркиса унижали, сгибали в баране рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, выбегала, как бы говоря, вот зла нраве и достойные плоды. У к о р и з н е н н о к а ч а л головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Форфуркиса растоптанного, растерзанного, измолоченного и и з м о ч а л е н н о г о пустили униженно догневать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая о кровавленные клыки и непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию. Эм, эм, эм", произнес Лавр ф е д о т о в и ч бросив последний взгляд на распятые останки. Следующий. Докладывайте, товарищ Зуба. Комендант впился в раскрытую папку с к р ю ч е н н ы м и пальцами, в последний раз глянул поверх бумаги на поверженного врага аналитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю и только, втянув жадно раздутыми ноздрями, Сладостный аромат разложения окончательно успокоился. Дело семьдесят второе, забарбанил он. Константин Константинович Константинов двести тринадцатый до новой эры. Город Константинов, планета Константины, звезды Антарес. Я бы попросил, прервал его хлебовводов. Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете или в о дивиль? Ты брато к а н к е т у нам зачитываете, а получается у тебя в о дивиль. л а в р Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник. Это помню в Сызрани, продолжал хлебовводов. Бросили меня за ведущим ю к у р с о в п о в ы ш е н и я квалификации среднего персонала. Так там тоже был один. Улицу не хотел подметать. Только не в Сызрани п о м н и т с я это было, а в Саратове. Ну да, точно в Саратове. Сперва там школу мастеров крупчатников.